Эпилог. Крылья. Мальчику 6 лет. Он смотрит на мотель, вдыхает озерный воздух, напитанный запахами свежести и жизни. Он глядит на мерцающие огоньки, россыпи драгоценностей в темной воде, тайны древних, скрытые в глубинах озера. Рыбаки говорят, что по ночам выходить на озеро опасно, что огоньки сводят с ума. Манит к себе, что некоторые бедолаги не выдерживают, ныряют в воду, уходят на глубину и тонут. Или исчезают. Мальчик не боится огоньков, у него есть сила, о которой рыбаки не догадываются. Когда он глядит на озеро, то виски сжимает от напряжения. Он слышит чарующий низкий гул, совсем не похожий на мерный плеск волны и крики чаек над водой. Сила, скрытая в глубине, зовет силу, скрытую в мальчике. Мальчик знает, что Аматель отнял у него отца. Мальчику об этом говорили, только он отца не помнит. Он слишком мал был. Помнить нечего, да и не о чем скорбеть. Для него озеро драгоценности означает лишь жизнь, красоту и привычное умиротворение. А кроме этого, скрытую в глубине силу, которая ждет, пока сила мальчика с ней сравняется. Пока сила мальчика ее раскроет. Мальчику четыре года, мальчику десять лет. Молодому человеку минуло двадцать. Он постоянно меняется. Иногда он целостен, иногда он всем доволен. Иногда его воспоминания ярки и отчетливы, будто картины, в каждом мазке которых сияет пламя богов. Иногда он говорит глубоким и раскатистым голосом. Иногда он двигает пальцами – Чувствует, как они скользят по поверхности, как подхватывают какие-то вещи. Он не знает, почему ему это нравится, почему накатывает горячего волн слез, почему радость так горька. Иногда он забредает в туман, мысли путаются в плотной вате. Иногда он на улице и не понимает, как там оказался. Он связан какими-то путами, ему больно, руки и рот в крови, в его собственной крови». Люди смотрят на него, изучают, боятся. Идет дождь. Иногда он глядит на мотель, впервые пробует жизнь птицы. Белая чайка стремительно кружит над водой. Мальчик ощущает ее желание, ее голод, изящную простоту ее средоточия. Мальчик представляет его колесиком, шестеренкой, частью механизма которая безостановочно вращается, не испытывая ни сожаления, ни раскаяния. Раз за разом повторяя простейшую логическую последовательность. Напасть, изловить, жить на ветру. Напасть, изловить, жить на ветру. Мальчик шевелит пальцами, призывает необученную силу. Хватает звенящую ниточку птичьей жизни невидимой рукой, рукой силы. Матушка научила его управлять рукой силы птица напугана. Она неловко складывает крылья, стремительно падает вниз, ударяется об утес, отскакивает в воду. Бьет крыльями, встревоженно кричит. Хорошо, что крылья не сломаны. Мальчику надо упражняться. Мальчику 10 лет. Всю ночь он с окровавленной пастью носится по лесам и холмам к северу от Картена. Он неподвижно, как камень, сидит в центре паутины, наливаясь ядом. Ощущая едва заметное колыхание воздуха, когда добыча подлетает ближе. Он взмывает в небо, гоняется за солнцем. Учится нападать, ловить, жить на ветру. «Так нельзя», – настаивает матушка. Матушка сильная. Она передает ему свои знания, но не позволяет учить ее тому, что он узнал сам. «Среди нас это не принято», – говорит она. «Ты человек». Ты должен думать как человек. Человек не вместится в крошечный рассудок. «А я разделяю и властвую», – возражает мальчик. «Я не чувствую себя крошечным. А если они и правда крошечные, может быть их увеличивает то, что я к ним присоединяюсь?» «У тебя разовьется чувствительность», – предупреждает матушка. «Ты к ним привяжешься. Сильно и накрепко понимаешь?» «Их жизни станут твоей жизнью, и их чувства станут твоими. Если их подранят или покалечат, ты будешь чувствовать их боль. Если их убьют, то ты тоже пропадешь». Он не понимает. Матушка говорит все так, будто эти вещи совместить нельзя. Мальчик знает, что он, один-единственный из всех магов, готов разделить жизнь со зверями и птицами». Переубедить его невозможно. Он наслаждается жизнью без сожалений, жизнью без зараскаяния, жизнью на ветру. Это он, он сам, после каждого единения он возвращается в себя, чувствуя, что частица дикой, непокоренной природы остается с ним, живет внутри него. Матушка может его остановить. Десятилетний мальчик знает, что она над ним властна, что она этого стыдится и что она своей властью не воспользуется. Она читает наставления, убеждает и угрожает. Однако никогда не произносит того, что запрет его волю в железный ларец. Да, она не может или не желает этого делать, но мальчик все равно ее не прощает. Его сознание рыщет по укромным местам, отыскивает сов, воронов, соколов. Он устремляется в небо, уносит ввысь злобу, и по когтям его струится горячая кровь. Он парит, чтобы не думать о ходьбе. Он убивает, чтобы не думать о заповедях и требованиях. Он об этом никогда никому не рассказывает, ни с кем этим не делится. Он в одиночку уходит в лес, и сотни певчих птиц бездыханными падают на землю. Когда его ругают за грубость или за нерадивость в учении, он вспоминает кровь на когтях и сносит упреки с улыбкой. «Мальчика нет. Молодому человеку 25 лет. Молодой человек пропал. Иногда он в мертвенном сером пространстве. Ноги его не двигаются, руки неловкие обрубки. Язык пронзает призрачная боль, щекочет разрядом молнии. Он привязан, нет, приколочен к постели. Он не помнит, как здесь оказался. Он всхлипывает, дрожит». Пытается высвободиться из пуд, цепляет их обрубками пальцев. Его успокаивают ароматы озера, прохладная свежесть воды, гнилой душок дохлой рыбины, едкая вонь чайчьего помета. Когда ветер доносит до него эти запахи, он примеряется со смятением и мукой мертвенного пространства. А когда налетает дурной ветер, тени заливает ему в горло что-то холодное и горькое, и он погружается в темноту, безмолвно проклиная своих мучителей. Сквозь мертвенное пространство веет озерным воздухом. Только в нем спасение, никакой другой воздух не поможет. Ночь. Мрак оттеняет свет лампы. Все кажется странным. В груди поднимается какая-то сила, точно пузырьки в струях бурного потока. Смутные очертания комнаты проясняются – Будто сгла слой за слоем снимает тончайшие бязевые повязки. Свет режет глаза. Нежданно обретенная ясность настораживает. У островка света колышутся две тени. Он хочет что-то сказать, но с губ рвется пугающий, сдавленный стон. Лишь через миг человек осознает, что стонет он сам. Что вместо языка – обрубок. «Руки!» – он вспоминает комор. Сталь клинка, разделенные предсмертные страдания Вистрисы, захлестнувшие его непереносимыми волнами боли. Вспоминает Локала Мору и Жанна Танена. Вспоминает Лучана Анатолиуса. Он сокольник. Озерная свежесть в комнате, родной запахом отеля. Он жив, он в картене. Давно ли тело занемело и ослабело, стало легким? Ему достает веса. «Сколько времени прошло? Недели? Месяцы?» «Почти, почти три, три года? года!» Шепчет тихий голос в его сознании. Знакомый голос. Ненавистный. Он хрипло стонет, изнывая от почти осязаемой тяжести досады и раздражения. Он чувствует потоки волшебства, ощущает силу, исходящую от матери. Но ему самому не хватает... Чего?» Волшебство жаждет применения, но его воля не может за него ухватиться. Соскальзывает, как песчинки с гладкого стекла. «Моего умения хватит нам обоим». Холодное, легкое прикосновение магии к рассудку снимает проклятое ощущение бессилия. Он мысленно творит слова, чувствует, как они покидают его сознание, проникают в ее разум. Первая сознательная попытка общения за... за три года... «Три года?» «Да. да. да. Комор! Договор, Договор с Анатолиусом. С Анатолиусом. Что, Что со мной? Меня, меня сильно изувечили. изувечили?» «Твое состояние вызвано не только этим». Сокольник задумывается над услышанным, проглядывает воспоминания, будто книжные листы. Подобие комора в грязостале. Пять башен рушатся, растекаются зеркальной гладью. В небесном чертоге Архидон на терпение предупреждает о грозящей ему опасности. Взмах сверкающего лезвия, жар раскаленного клинка, немыслимая ослепительная боль, смерть Вистрисы. Прежде чем нож коснулся языка, сокольник попытался сотворить знакомое, проверенное заклинание, притупляющее боль, но... Облегчить страдания не удалось. Вместо этого все обволокло непроницаемым туманом безумие темница взгляни, взгляни же. же терпение произносит одно единственное слово и воспоминания скрытые в глубинах рассудка раскалывается как орех высвобождая истину Архидон на терпение ночь перед отъездом в комор краткая беседа наедине она снова его предупреждает он снова глумится над ее очевидными уловками она произносит еще одно слово настоятельное Непреодолимой силы. Его имя. Его подлинное имя ложится в основу заклятия. Он опутан узами волшебства. Его заставляют об этом забыть. «Ты... ты, ты меня колдовала. Вкрадчивое внушение. Ловушка. Непреложное повеление, дремлющее в сознании до тех пор, пока он не решит воспользоваться заклинанием, притупляющим боль. «Ты меня, ты меня уничтожила!», уничтожила. Ты сам себя уничтожил. Ты меня уничтожила. Я дала тебе возможность этого избежать. Нет, ты дала мне возможность подставить горло под нож. Ты снова дерзишь. Неужели непонятно, что ты стал задачей, требовавшей немедленного решения? И ты решила прибегнуть к убийству вдали от родного дома? По сути, пожалуй, да. «Но ведь я, я твой я единственный, единственный сын!» «Я повинуюсь заповедям пяти колец. Ты их приступил». «Что ж...» Он усмиряет взбешенные мысли, заставляет себя рассуждать трезво, взвешенно. Ему грозит какая-то опасность. «Зачем она ему все это рассказывает?» «Теперь, спустя три года...» «Ты просчиталась». «Мой дар предвидения предсказал, что тебя ждут невыносимые муки». Я предположила, что тебе грозит смертельная опасность. И что ты предпримешь единственный возможный шаг. А, то есть поражу себя порыльчем и на этом все закончится? К сожалению, твои противники оказались весьма щепетильными. А, вот в чем выражается щепетильный подход. Мне повезло. Повторяю, я хотела не этого. «А все твой проклятый дар предвидения, твои снисходительные намеки, с их помощью ты пыталась подчинить себе всех вокруг. И какой в них толк, если вот этого ты и не предугадала, матушка? А скажи-ка мне, тебе свое будущее известно?» «Нет». «Как мило. Значит, в твоем проклятом мире ты единственная настоящая личность, а все остальные марионетки. Ну и чего ты добилась?» Все кончено, вслух произносит терпение. Она стоит у кровати, глядит на него. Все кончено. Все твои сторонники погибли. И Архидон на предвидение тоже. Как? как! Неважно, ты лишился всех своих друзей и союзников. Все дела улажены. Все завершено. Маги покидают Картен, как и было уговорено: Мы удаляемся на покой. Наша с тобой беседа. Последнее, что мне осталось. «Ты пришла, пришла меня, меня убить? Три, Три года смелости набиралась?» «Наверное, мне жаль, что ты не погиб», – вздыхает она. «Мне хотелось, чтобы смерть твоя была быстрой и легкой. Так бы и произошло, будь ты сегодня в картене целый и невредимый. Не представляю, как можно жить в твоем состоянии. Если тебе угодно, я готова прекратить твои страдания». «Для этого я и пришла. Ты заслуживаешь милосердия. Но ты должен об этом попросить». В углу комнаты замер кореностый плешивый человек. Черные усы свисают с губы до ворота бурой рубахи. На запястье нет ни одного кольца. «Эганис, твой пистун», – произносит терпение, отправляя сокольнику череду мыслеобразов. «Вот как он провел три года. Эганис ухаживает за ним». Меняет белье, переворачивает в постели, чтобы не было пролежней. Эганис кормит его кашей и размазней. Поет молоком. Эганис подносит ему урильник. Его трясет. Он еле стоит на ногах, а Эганис выгуливает его на поводке. Картенский маг на поводке. Ради твоего же блага. Ничего Почему другого не оставалось. Как щенка. Ничего, «Ничего другого не, не оставалось». «Как паршивого щенка!» и «Ты же ты сам, сам всегда жаждал проникнуться духом зверя». Он мысленно окатывает ее такими жгучими, безудержными волнами ненависти, что она отшатывается от неожиданности. И лишь потом возводит в уме защитную стену. «Ты все поймешь, когда успокоишься», — говорит она. «Я оставила Иганесу деньги и дом». Ты без языка и без пальцев, в сущности ничем не отличаешься от неодаренных. С магами ты больше не увидишься. Если хочешь жить, живи. Если мысль о дальнейшем существовании тебе претит, я все устрою быстро и безболезненно. Пока я жив, я обойдусь без твоей милостыни. Не нужен мне твой дом. Не нужен и ганец, не нужна твоя благотворительность. И смерть не нужна. «Будь по-твоему», – шепчет она, – «Эганис останется с тобой. Ты – без языки калека с тремя кольцами на запястье. В не тебе вскоре будет необычно». «А для тебя, матушка, подходящих конечно, мук в преисподней преисподне еще не изобрели». «Твои чистолюбивые помыслы угрожали всем на свете». Поразмысли об этом на досуге, утирая слезы». «А твоя боязливость, твоя нерешительность». К нам взывают тайны древних, требуя разгадки. А ты желаешь, чтобы мы, увязнув собственной беспомощности, прозебали в невежестве? Ты и тебе подобный впустую растрачиваете великую силу и мощь человеческого рода. Мелкие, ничтожные людишки. И вы возомнили себя красой и гордостью Картена? Пять колец сковали ваши умы не хуже кандалов. «Тебе бы позволили играть с огнем, если бы пожар не грозил поглотить нас всех! Прощай, Сокольник!» Она уходит, а вместе с ней исчезает заклятие, вернувшее ему способность к мысленному разговору. Он остается безязыким. Наедине с Иганисом, плешивый усач торопливо отводит взгляд, робеет смотреть Сокольнику в глаза. «Ежели сочтете вашу новую жизнь слишком утомительной...» Бормочет Эганис. «Мне велено явить милосердие, развести в вине особое снадобье». Сокольник устремляет на него сверкающий ненавистью взор. Эганис пожимает плечами и уходит. Холодок осени зепко пробирает до костей. Данильзе истощенное тело ноет. Он с отвращением переваливается на левый бок, пробует встать с кровати. Получается с трудом. Он подволакивает стопы, шаркает, как девяностолетний старец. Суставы болят. Исхудавшие ноги почти не держат. Он презрительно фыркает, кряхтит, стонет, досадуя на слабости бессилия. В опочивальне кровать, кресло, лампа, урильник. В соседней комнате два десятка книг на полках и небольшая чаша. Сокольник ковыляет к ней, прекрасно зная, что это. Чаша греза стали. Обычный предмет в жилище любого мага. Она служит для украшения и для развлечения. Сейчас грязосталь ему неподвластна. недвижно, как вода в стоячем пруду. Сокольника бьет безудержная дрожь. Он кривит губы, тычет в серебристую лужицу правой культей. Ох, как же ему нужны пальцы. Гибкие, ловкие пальцы. Тогда грязосталь, подчинившись силе мысли, приняла бы любую форму. Он уже в пять лет творил игрушки из стали, Небрежным мановением руки и словом. На чеках вспыхивает гневный румянец. Ненависть к себе так сильна, что на миг он задумывается, не попросить ли предложенного яду. Зеркало грязостали подергивается рябью, хотя он к нему не притрагивается. Сокольник отшатывается. Сердце отчаянно гулко колотит по чехлой груди. О боги, ему все чудится. Если это и впрямь обман зрения, тогда, несомненно, лучше принять яд. Зубы дробно стучат. Он снова склоняется над чашей. Трогает гризосталь обрубками пальцев. Смотрит на зеркальную гладь. Призывая на помощь всю дремлющую силу воли. Всю свою ярость. Все свои несбыточные желания. Сосредотачивает все это на одной цели. Капли пота сползают по вискам. Томительное напряжение охватывает его с такой силой, что дыхание пресекается. Паутинка грязостали тянется к обрубку правого указательного пальца. Собирается каплей, вытягивается тонкой нитью. Серебристая кромка у края чаши чуть подрагивает. Он устремляет все свое существо к сосредоточию колдовской силы. Жгучие слезы струятся по щекам. Грудь вздымается кузнечными мехами. Спустя несколько мгновений ему удается сотворить серебристый палец. Дальше легче. Направляя новообретенным пальцем потоки колдовских чар, сокольник создает второй. Потом третий и, немного погодя, с невыразимым восторгом, разглядывает руку с пятью грязостальными пальцами. Плодом его волеизъявления он стонет от радости, громко, жутко. Эганис встревожно вбегает в комнату, с ужасом смотрит на Сокольника. «Что вы делаете?» Теперь нет нужды перебирать в пальцах серебристую нить. Творить заклинание грязостальной рукой намного проще. Сокольник сгибает зеркальные пальцы, небрежно отмахивается от Эганиса. И тот, ловя ртом воздух падает на колени. Каудавской силе недостаточно жестов, нужны слова». Сокольник жаждет обрести голос, жаждет. А почему бы и нет? Все равно терять нечего. Новообретенная рукой он, хватает чашу грязостали, подносит ее к губам, вливает в себя холодную тяжелую жидкость с солоноватым привкусом. Грязосталь стекает под обрубок языка, ее ниточки тянутся в горло. Сокольник силой воли создает из волшебного металла не язык, а тонкую пленку. Исполненную зыбких, рвущихся на свободу звуков. По комнате разносятся свистящие хрипы и жуткий призрачный смех. Сокольник, добиваясь совершенства, востилает грязо сталью гортань и неба. Эганис! Произносит он. Металлический голос скрежещет и гулко лязгает, будто железные, тяжелые запоры. Ты собирался явить милосердие? Ты! «Собирался явить милосердие мне?» «Пощадите!» – лепечет Пистун. «Мне было велено, и я три года вам верно служил!» «А я от твоих услуг отказался!» Сокольник швыряет в со тяжелую чашу. Остатки грязостали расплескиваются серебристыми лужицами на полу. «Матушке, следовало тебя отсюда забрать!» Он помывает серебряной рукой и зарекает слово звонким серебряным голосом. Грязосталь оживает, свивается шнуром, ползет к горлу Иганиса. «Пощадите!» – шепчет Пестун. «Я вам еще послужу!» «Да, послужишь, убедительным доказательством!» Сокольник сжимает кулак, и серебристые нити грязостали вонзаются в уши Иганиса. Из ушей вырываются алые струи, хлещут ручьями. Эганис визжит, завывает, сжимает голову. Череп его раскалывается сухим потрескиванием. Будто с пшеничного колоса слетает шелуха. Над обломками костей фонтаном разлетаются сгустки крови. ошметки мозга, серебристые капли грязостали забрызгивают всю комнату. Сокольник подзывает грязосталь к себе. Кольцом обвивает ее вокруг шеи. Второй руки из этого не сотворить. Надо бы еще где-нибудь колдовской металл отыскать. Но пока что этого достаточно для того, чтобы вернуть себе небо. У книжной полки узкое окно. Сокольник чуть шевелит пальцами, и стекло превращается в горстку песка, которую тут же подхватывает ветер, Уносит в ненастную ночь. Еще одно движение пальцев, и ржавчина разъедает петли ставин. Створки с грохотом падают на пол. Судя по всему, дом стоит где-то в пункта корбесе в двух кварталах к северу от гавани. Сокольник усилием мысли осматривает окрестности, понимая, что действовать надо с величайшей осторожностью. Ему не сдобровать, если оставшиеся в не магии его обнаружат. Немного погодя, он находит то, что ему нужно – черную ворону с пышным хвостом веером. Эти хитрые зоркие птицы с острыми клювами и когтями во множестве гнездятся на северном берегу Амателя. Сокольник бережно соприкасается с крошечным птичьим разумом и, дрожат от восторга, отправляет ворону в полет, а потом подчиняет своей воле еще шесть птиц. Над понто-корбессой кружит черная стая, кличется братьев. Зорко высматривает, не мелькнет ли где женщина, укутанная в плащ с капюшоном. Она наверняка еще в городе. Если она не скрыла свое присутствие отвращающим заклинанием, то Сокольник ее отыщет. В стае уже не семь птиц, а тридцать. Сокольник повелевает ими, как заправский танцмейстер. Сознание витает в пернатом облаке. Перед взором мелькает размытая мозаика темных улиц, площадей и крыш. Сумрачный калейдоскоп кареты прохожих. Стая неумолимо разрастается, увеличивается вдвое, втрое. Темным полотном колышется в небе, свивается в спираль на востоке. Отрезом черного шелка полощет на севере. Птицы неустанно кружат над городом, высматривая добычу. Вскоре на западной окраине понта корбесы Сокольник замечает одинокую женщину. Он сразу ее узнает. Родную кровь не скроешь. Черная стая беззвучно зависает в ночном небе, в 300 футах над землей. 150 ворон. Он впервые подчиняет себе столько живых существ. Осознание собственной силы переполняет разум, вызывает невольную жаркую дрожь. Теперь надо действовать стремительно, застать терпение врасплох не раскрыть своего присутствия другим магам. Одна ворона сорвается в ночь, через миг за ней следуют остальные. Терпение идет мимо какого-то склада, приближается к оранжевому алхимическому фонарю. Ворона налетает сзади, визгливо каркает, когтями сдирает капюшон с головы терпения. на оборачивается, и десяток птиц устремляются ей прямо в лицо. Распаленные колдовством вороны не ведают жалости, клюют и рвут когтями глаза, нос, щеки, губы. Ослепленная, она едва успевает вскрикнуть и отмахнуться, но птицы тут же сбивают ее с ног и накрывают черной пернатой тучей. Терпение пытается сотворить заклинание, испепеляет десяток птиц, но их место тут же занимают другие. Вонзают клювы и когти в шею и запястья, в пальцы и виски. Наваливаются на грудь, карающей дланью, придавливают к земле. Сокольник с безумной ухмылкой посылает в ее потрясенное сознание последний мысли образ свою сигиллу, и тут же язвительно добавляет. «По-твоему, я слаб и беспомощен, матушка? Ты недооценила мои способности, ты презрела мои умения, а я с их помощью обрел крылья». Человеческий разум повелевает как и клювом. Запястья терпения разорваны в клочья, вместо пальцев кровавое месиво. Кожа содрана с горла, глаза выклеваны, язык выдран. Умирает она долго. Наконец, Сокольник отпускает стаю, обессиленно приваливается к оконной раме, Вознеможение переводит дух. Нужно как-то восстановить силы. Надо обыскать дом, забрать отсюда все, что можно. Еду, одежду, обувь, деньги и побыстрее покинуть логово врага, затаиться, собраться с мыслями. «Маги удаляются на покой, матушка», – произносит он вслух, наслаждаясь призрачным трепетом грязостали в горле. «Нет уж, покоя твоим проклятым собратьям я не дам». Хрипло посмеиваясь, он ковыляет по дому, спускается по лестнице на первый этаж. Сначала еда, потом одежда. А после этого набираться сил для предстоящих дел. Для беспощадных, кровавых дел. Конец книги. Книга озвучена в 2025 году для бесплатного прослушивания. Читал Сергей Попов. Спасибо за внимание.